Глава 66. Юра. После разговора с отцом Юра возвращался в квартиру Сони слегка пришибленный, будто Алмазов-старший не просто спокойно говорил с ним, попивая чай, а стукнул пыльным мешком по хребту. Хотя казалось бы, с чего этот ступор? Все ведь осталось, как было. Ничего не изменилось, ровным счетом ничего. Наверное, также чувствуют себя люди, которым объявляют какой-то хронический диагноз. Знать, что ты от этого не умрешь, но оно точно навсегда. Да, странно. Неприятно? Нет, скорее страшно. Только в случае с диагнозом, кроме тебя самого, от него больше никто не пострадает. А Юра был в ответе еще и за Соню. Навсегда. Отец, как взрослый и умный мужчина, понимал, куда следует бить, чтобы сын задумался и остановился, анализируя ситуацию. И да, Юре бы хотелось отмахнуться от навязчивых и полных опасений мыслей, но он не мог. Всегда был ответственным. И был не в состоянии сказать «Ай да ерунда, справимся». Нет, не ерунда. Прав, отец. Тысячу раз прав. Ему надо решить сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Сможет ли он быть с Соней всегда? Но как это решить? И возможно ли такое в принципе? Совсем недавно же говорили с Соней, что никто не способен давать гарантии, когда речь идет о человеческих отношениях. Никто. А Юра, получается, должен гарантировать? Но как? Да, сейчас он хочет быть с Соней, ему кажется, что он любит ее. Но кто знает, что будет через 10, 20, 30 лет? Кто знает? «Что может случиться?» «А что может случиться?» — шепнул внутренний голос, и Юра, уже почти дойдя до подъезда, свернул на детскую площадку. Опустился на одну из лавочек и потер ладонью лоб, глядя на то, как несколько детей лет двух-трех возятся в песочнице, а рядом стоят их мамы. «Действительно, что может случиться?» Юра хотел порассуждать о том, что будет, если он неожиданно разлюбит Соню. Встретит другую девушку или просто разлюбит сам по себе. Но отчего-то вдруг стал рассуждать совсем об ином. А виной всему стала одна из девочек в песочнице. Она подняла перевернутая ведерко, до этого наполненная песком, и, увидев аккуратный куличик, настолько восторженно завизжала, что Юра невольно улыбнулся. И представил, как они с Соней будут гулять вот так, на детской площадке, с сыном или дочкой, и сердце защемило и от нежности перед лицом возможного будущего, и от желания, чтобы оно непременно сбылось. Не только ради Сони, ведь ей, несомненно, поможет рождение ребенка, но и ради самого Юры. Он, насмотревшись на младших сестер и брата, детей не боялся совсем и легко представлял себя в роли родителя. И удивительно, но Юра неожиданно осознал, что отец все таки был не совсем прав. Распавшиеся отношения и смерть близкого человека совсем не одно и то же. Соня пережила второе: теперь учится жить заново, и у нее неплохо получается. Неужели не переживет, если вдруг они с Юрой разойдутся? Тем более, если к тому времени у них уже будет ребенок или даже дети. И Юра вздохнул и покачал головой. И все-таки думать о конце отношений в самом их начале неправильно. Даже если и страшно за Соню, это не причина, чтобы бросать ее сейчас. Да и... Можно ведь постараться сделать так, чтобы Соня стала морально сильнее, чтобы ее больше нельзя было сломать, и чтобы в этой своей несломленности она перестала зависеть от Юры. Подумав об этом, он, наконец, приободрился и, встав со скамейки, пошел к дому.